Материя. Мы говорим о материи у условно, это слово латинское. Латиноязычные философы употребляли это слово, но его все же лучше переводить как «материал». Тем более у греческих философов, которые вообще не знали это слово, лучше говорить не о материи, а именно о материале, страница 406. Таким материалом и была овеществленная через геометрическое структурирование материя, а на самом деле пространство Платона. Таким материалом было и Иле Аристотеля. Иногда говорят, что Платон понимал материю как небытие, меон. Но это, пожалуй, неоплатонизация Платона. О материи как меон говорит именно плотин. Меон – это есть несущее, несуществующее, но это все же не абсолютно несуществующее. Это именно меон. Платин говорит об этом так, несуществующее, меон, это не вообще несуществующее, но только иное, нежели существующее. В другом переводе это звучит так, под небытием я не понимаю абсолютно несуществование, но только то, что отлично от реального существования. Первые римскими восьмое-третье, то есть третий раздел восьмого трактата в первой энеаде девятки. В другом трактате Платин говорит, что есть темная материя, то есть лучше сказать материал, и небытие, меон. Так сказано во втором разделе, в первом трактате, в пятой Энеаде. Откуда же берется эта материя, этот материал? У Платона и у Аристотеля, не говоря уже об античных материалистах, материя, материал существует вечно. У Плотина она тоже существует вечно, как вечно, единое и его свечение. Но у Плотина материя не самостоятельна, как у Платона и Аристотеля, с их скрытым дуализмом. Плотин – идеалистический мунист, и его материя материал не есть какое-то самостоятельное начало наряду с единым. Плотинова материя противоречива Она и то, что противостоит единому, и то, что производится им Плотинова материя – результат угасания света Там, где свечение единого угасает, там, где смыкается тьма, там и вечно возникает материя Материя у плотина – отсутствие должного быть света Она погасший источившийся свет Но все таки она не абсолютное ничто, а нечто Но это такое ничто, которое почти что ничто. И это такое ничто, которое содержит в себе ничто. Ведь, согласно плотину, единое везде и нигде. И будучи везде, оно, по-видимому, должно быть и в материи, поскольку она есть материя. То есть, поскольку она ведь тоже есть единое, как отличное от реально существующего и от сверхсущего, единого. Страница 407. Противостоя свету, как тьма, материя противостоит единому благу, как зло. Для Плотина источник зла в материи. Плотин говорит так. Если зло вообще существует, то тогда оно должно корениться в области небытия. Но так как материя у Плотина не позитивная в смысле своей самостоятельности начала, то и зло в понимании этого философа не есть нечто равномощное добру, благу, а недостаток должного быть добра. Зло имеет причину не достаточную, а недостающую При всех изменениях материя остается неизменной, равной самой себе В отличие от единого, материя познаваема, но только с помощью искусственного и даже ложного силлогизма. Это как у Платона, однако интеллигибельная материя в уме познаваема Два небытия Если мы взглянем поглубже на мировую систему Платина, то мы увидим, что у него начало и конец в сущности сходятся. Единое есть в материи, ведь оно везде, где есть единство, а материя в своем роде единственна и одинакова. А небытие есть также везде, как различие, как иное. Именно так Платон и понимал небытие в своем диалоге софист. Душа иное, чем природа. Ум иное, чем душа. Единое иное, чем ум. В уме каждая идея иное, чем все другие идеи. Да и само единое есть небытие, ведь оно не существует. Во всяком случае, единое есть иное, чем все существующее. Можно и так понять небытийность единого. Восхождение к единому. Экстаз. У плотины единое не только не сходит во многое, но и многое восходит к нему, стремясь стать единым, преодолеть свою разобщенность и приобщиться к благу, ведь единое есть еще и благо. Плутин говорит об этом так. Благо это то, от чего зависит и к чему стремится все сущее, имея его своим началом и нуждаясь в нем. Все, что не есть даже по-видимому материя, нуждается в благе и стремится к благу. Наиболее осознанно это стремление проявляется у человека. И здесь мы возвращаемся К низменному и к возвышенному человеку. Человек низменный никуда по вертикали не стремится. Это двухмерный человек. Он живет по горизонтали. Страница 408. Но эта ситуация не безнадежна. У каждого человека есть ведь душа, часть мировой души. И в человеческой душе есть низшая, вожделеющая и высшая, возносящаяся часть. У обыденного низменного человека эта часть тоже есть, но она загнана угрожающей и агрессивной низшей части. Души. Однако победа разума над вечно алчущей чувственностью возможна Низший человек может стать более высоким, мы об этом говорили выше Но мы сказали, что у плотина есть нечто большее, чем вторая интеллектуальная ступень в состоянии человеческой души Это жизнь в экстазе Экстаз означает иступление, то есть состояние, когда душа как бы иступает из тела На этой ступени душа уже не только действует независимо от тела, но и пребывает вне тела Это состояние слияния души с единым, как Богом Состояние присутствия в душе Бога Состояние растворения в Боге, как единым Таким образом, единое доступно человеку Но не как реально чувствующему и реально мыслящему существу Слово реально мы употребляем здесь в нашем смысле А как существу «переживающему» Это не что иное, как мистика Слово «мистика» здесь не бранное слово. Оно означает то, что оно означает «внеинтеллектуальное, непосредственное слияние души с Богом, высшее состояние, как думают мистики, которое может достичь человек в своей бренной жизни». Платин достигал такого состояния по крайней мере четыре раза. Его ученик Порфирий один раз. В своем трактате «Жизнь Плотина» Порфирий пишет об этом так. «Божественному этому мужу, то есть Плотину, столько раз устремлявшемуся мыслью к первому и высшему Богу, по той стезе, которую Платон указал нам в пире, являлся сам Бог, ни облика, ни вида, не имеющий, свыше мысли и всего мысленного возносящийся тот Бог» которому и я, Порфирий, единственный раз на 68 своем году приблизился и воссоединился. Плутин близок был к этой цели, ибо сближение и воссоединение с всеобщим Богом есть для нас предельная цель. За время нашей с ним близости он четырежды достигал этой цели, не внешней пользуясь силой, а внутренней и неизреченной. Примечание Порфирий «Жизнь Плотина» в книге Диаген лаэртский «О жизни учениях и изречениях знаменитых философов» страница 474-475. Конец примечания. «Там, в этом слиянии с Богом, и есть истинная жизнь, тогда как жизнь без Бога, жизнь здесь и теперь, есть лишь мимолетный след истинной жизни». Страница 409. «Таково в общих чертах мировоззрение Плотина». Ясно, что в своем учении о мистическом познании Бога путем переживания его в своей душе Плотин выходит за пределы философии как мыслящего понятийного категориального системного и стремящегося к доказательности мировоззрения. Он скорее проповедник, чем философ. Об этом свидетельствует и его многословный восторженный стиль изложений Об этом как бы проговаривается и восхваляющий Плотина Порфирий Когда вдруг в его панигирике Плотину мы читаем, что Плотин очень много излагал с божественным вдохновением и страстью Скорее возбуждая чувства, нежели сообщая мысль Примечание Порфирий, жизнь Плотина, страница 468, конец примечания. Рациональная история философии как наука критически относится к плотину. В середине прошлого века Бауэр подчеркивал, что у плотина не было светлого мышления, что плотин отвергает ясность всякой мысли. Первым и высшим предметом его знания служит абсолютное неясное невыразимое. Тот же автор говорит, что философия Платина начинается с скептическим пренебрежением разумного мышления. Завершая свой краткий рассказ о Платиновском экстазе, ученый замечает, все эти положения для философии не имеют никакого интереса. Примечание Бауэр в История философии Санкт-Петербург 1866 год, страницы 157, 158 и 159. Конец примечания. Вебер писал о парадоксальности единого. Единое уплотина источник всякой красоты, не будучи само прекрасным. Источник формы, не имея формы. Оно источник мысли и ума, не будучи само мыслящим и разумным. Не обладая ни красотой, ни благостью, ни умом, оно есть красота, благо и ум. Примечание: смотри Вебер. А. История европейской философии Киев 1882 год, страница 116. Конец примечания. Лапатин в своих лекциях в Московском университете в 1901 году говорил о том, что у Платина и у неоплатоников философия сливается с теологией. Примечание Лапатин ЛМ. История древней философии, страница 4. Конец примечания. Страница 410. Целлер также не считает философию Платина подлинной философией. В более поздних переизданиях «Бессмертной книги» Эдуарда Целлера, уже под редакцией Нестле, сказано, что неоплатонизм с его потребностью в откровении вместо независимого исследования завершает собой то развитие, которое начиналось в неопифагориизме и в греко-еврейской философии. И таким образом философия совершает самоубийство.